Глава вторая. Мейнпорт. 9 августа 23-го года ООК. После полудня. Слушай, а ничего так тачка. Проф, ты точно ее продавать не будешь? За пять сотен, хмыкнул я, не отрывая взгляда от дороги, вернее направление едва обозначенного колеями в травостое. Это даже не смешно, Вов. Наши общие знакомые столько за два дня найма берут. Только если на что-то серьезное подписываются, а так сотка день. — Ну ладно, за пять. рабочей неделя, Вов, и тачка. Тебя ничего не смущает? — Да лан тебе, чисто по-дружески, так сказать, от души душевно в душу. — Слушай, ну не начинай опять, — поморщился я. — Сам же от доли отказался. Добровольно. — Это я не подумавши. — Ага, зато как меня подставит, сразу сообразил. Так что хрен тебе теперь, а не тачка. — тут не по совести, Олежек, — продолжил упорствовать мой напарник. Нашли вместе, огрызки предыдущего владельца я собирал, да и перегонял потом тоже я. еле ель тащился следом, называя вещи своими именами. И на совесть мне давить не надо, угрызения после тех двух придурков меня точно не будут мучить. Но попытаться все равно стоило. пожал Вова плечами устроился поудобнее, вальяжно развалившись в пассажирском кресле. Ну а чего, пристегнулся, сиди, получая удовольствие. Ему сегодня даже за штурмана работать не придется. Так, силовая поддержка, серич придаток к штурмовой винтовке. Скучно, согласен. Но уж лучше так, чем как в прошлый раз. «Пров, а ты точно знаешь, куда ехать?» Сбил меня с мысли неугомонный Вова. «Сказал же, с вероятностью в 90 процентов». «Ну и как ты эту вероятность высчитал?» «Вов, отстань». «Нет, ты скажи, а то вдруг там не 90, а всего лишь 89». По методу трех П вычислил. Отгавкнулся я. Доволен? Хм. А нас такому не учили. Это потому что в аспирантуру не поступил. Там бы сразу просветили. И насчет трех П, и насчет научного тыка. Так что за три П? Заерзал от любопытства Вова. Пол, палец, потолок. Понял теперь? Ага. Вова посидел с минуту спокойно, потом принялся задумчиво обхлопывать разгрузку с запасными магазинами. Хм. Хватит, надеюсь. «Да не сыты Вов!» — ободряюще толкнул я его в плечо. «Если на месте тормозить не будем, за засветло вернемся». «Хотелось бы надеяться». «Нет, он реально от скуки дурью мается. Мы ж с ним вчера вместе карту шмонали, пусть и при помощи специализированного софта. Найти в локалке подробный план окрестностей Мэнпорта со всеми необходимыми географическими прибамбасами труда не составило. Дольше провозились с переводом снимка оригинала в удобоваримую цифровую форму. Вернее, я провозился. А Вова в это время с дикой скоростью уничтожал мои запасы копченостей, время от времени прикладываясь к бутыле с текилой, запивал и заедал стресс. Да, он прям так и сказал, когда я с возмущением указал ему на сей факт. Тип, его чуть не удавили, а лучший друг Олежек как-то не торопился вызволять его, Вову, из беды. Но поскольку я точно знал, что даже все содержимое бутылки не ввергнет моего напарника в состояние нестояния, то просто махнул рукой и продолжил заниматься своим делом. К слову, как только цифровой слепок превратился в трехмерную проекцию некой возвышенности, дело пошло куда веселее. Компьютер буквально за пару минут выдал целых три совпадения. Ну как совпадения? От 55 до 72%. Достаточно сильное расхождение с реальностью я для себя объяснил грубостью исходника и собственной криворукостью при обрисовке В любом случае, из трех вариантов пару мы сразу же отбросили. Один располагался в двух с лишним сотнях километрах к северу от Мейнпорта, второй в сорока к юго-востоку, и лишь третий находился в пределах досягаемости от той точки между третьим и четвертым чекпоинтами на Мейнпорт-Ран, где мы нашли трак рядом с растерзанным трупом. Он же, кстати, выдавал и наибольшее совпадение с рисунком. Так что выбор очевиден, даже если мы ошибаемся, логичнее всего начать с этой точки. Это как в задачке по мат-статистике с двумя номерками из гардероба. Если не помнишь точно, какой из них твой, берешь любой и смело идешь за одежкой. И с вероятностью 50% не придется возвращаться за вторым номерком, который останется у твоей спутницы. Если же взять оба, возвращаться придется обязательно, для того, чтобы вернуть ненужный. Ты же не хочешь, чтобы девушка осталась без куртки и замерзла? Вот-вот. Собственно, мы примерно так и рассуждали. Вероятность успеха 0.5, либо угадали, либо нет. Кстати, с цифровой картой неожиданно помог Вова. Лично я представления не имел, где именно в нашей локальной помойке могут содержаться интересующие нас файлы. А дружбан мой точно знал, и бы по долгу службы положено. Какой службы? да обеих. И когда подвязался на ниве конвойных услуг, и когда перешел в маркшейдеры. Так что сейчас он реально прибедняется. А еще завидует черной завистью, потому что конкретно прогнал, отказавшись от претензий на долю в наследстве. Тысячи так на полторы, если реально продать и поделить пополам. Вот и хандрит. Впрочем, и не мудрено. В прошлый раз он всю дорогу ехал, как на иголках, потому что от него ничего не зависело. А потому и получил сугубо отрицательный опыт. То ли дело сейчас. Развалился в кресле, выставил локоть в открытое окно. Да, сиди, кайфуй. Как там в известной поговорке «ветер в лицо, я еду». Ну-ка, вот я его сейчас подъем, отставить, колю Зацени, Вова, какой ход мягкий. Небольшой холмик, на который я сознательно наехал правым передним двилом подвеска даже не заметила. Благо, со скоростью я не перебарщивал, да и параметры геометрической проходимости сказались. В общем, Вова в очередной раз сморщился, как будто какую-то горькую гадость раскусил, но промолчал. «Да ладно тебе, не грузись», — подбодрил я его. «Вот на конвейер поставим и себе прикупишь. Я даже похлопочу, чтобы тебе скидку дали». «Вот спасибо, проф, за целых полпроцента». Это ты загнул, Вов, максимум одна десятая. Давай, давай, глумись, пробурчал напарник. Сам виноват. Да понял уже. Пров, ты теперь мне всю оставшуюся жизнь этот косяк припоминать будешь? Вряд ли, но пару месяцев могу гарантировать. Спасибо, болежек ты настоящий друг. муж какой есть. Ну да, сам виноват. Вернул мне шпильку Вова и поспешил развить успех. А чего у тебя по остальным нашим делам? Хоть какие-то подвижки есть? Ну-ну, по-нашим, как же. Иногда напарник меня откровенно раздражает своим неуемным оптимизмом. Какие они теперь наши, если два таких монстра, как Игараси с Галлахером, в них носы сунули? И ладно бы только носы. Еще ведь и лапы загребущие так и тянут. И никакими пинками их не выгонишь. С другой стороны, теперь хотя бы шифроваться нужды нет, поскольку те, кто представлял в этом плане наибольшую опасность, как бы в доле. Как бы, потому что, как ни крути, кинем мы их, ну, относительно. Без результатов они не останутся, но замену ключевому специалисту придется поискать. Заранее сочувствую тому бедолаге, на которого они укажут в нашей кадровой службе, который лишний раз палец о палец лень ударить. А если еще и Пимбруку взбредет в голову, что неплохо бы слетать в отпуск. Впрочем, это уже не мои заботы. Пару месяцев еще точно в мейнпорте торчать раньше вообще никак. Работы, конечно, продвигаются, но черепашьим темпом ладно с ним разберусь Тележка уже на конвейере а все остальное довольно примитивно что же касается огнестрела дела идут конторы пишет вов все же отбреался я эбо подробнее я ж тебе вчера все рассказал изумился я это ты о планах неких конкурирующих сил возразил напарник а по существу дела хоть что то получилось с доступным сырьем нет отрицательно помотал я головой Если честно, с местной сырьевой базой я даже толковый холодняк не сделаю. Слишком хрупкие сплавы получаются, да и порошки тоже. Что, совсем все плохо? Ну, как тебе сказать? Я чуть шевельнул рулем, скорректировав траекторию машины, и ненадолго задумался. В общем, что-то получается, конечно, даже ножик с таким клинком криворукому неумехе лучше не давать. Сломает однозначно. А уж режущую кромку, как испоганит. Да к черту твои ковырялки, с огнестрелом что? Все доступные на данный момент сплавы для стволов не подходят, вздохнул я. Для пружин тем более. Проблема в упругих свойствах. Но я над этим работаю. Соответствующую литературку уже заказал Игорь Аси. Через пару дней первый архив придет, а там и поглядим. С корпусными деталями и ОСМ проблем нет. пластики тебе какой хочешь испеку с любыми заданными свойствами. Ну, почти. Чего ты, проф, не договариваешь? Вот прям совсем-совсем стволы не держатся. Сразу сыпятся. Но если тебя устроит ресурс в пару сотен выстрелов, пожал я плечами. Ого, уже неплохо. Вов, ты дурак. Да кто такое дерьмо покупать станет, да еще и за свои кровные? Поверь, Олежек, желающие найдутся. Две сотни выстрелов, это знаешь ли, да даже сотни. Для автомата, естественно, мизер, но ведь есть же другие варианты. Оружие последнего шанса, например, что-то типа Деринджера. Или нечто глокообразное чтобы лежало в тумбочке исключительно на всякий случай. Или чистый ствол для разовой акции? Предлагаешь снабжать бандюг и киллеров?» Удивленно вздернул я бровь. «Не только. Тем же охранникам дробовики толкать, милое дело. Сколько они из них стреляют? А за счет цены можно будет выйти на объемы продаж?» «Нет, Вов, не катит. В том-то и дело, что не смогу я объемов обеспечить. Я имею в виду сколько-нибудь заметных. У меня же големая кустарщина, единичный продукт, по сути». «Уверен?» Ты насчет результата тоже плакался. Уверен. Вот сколько сейчас при нынешнем раскладе сможешь в неделю стволов делать? Не пожелал отцепиться от меня напарник. И именно стволов? Нет рабочих единиц. Ну, если только этим заниматься в свободное время, штук пять, максимум семь. Хм, я же говорю капли в море. Ладно, а почему? Так мало? Так мне их приходится вручную собирать. Сборка, ВОВ — самая тонкая операция, требующая оснастки от точных навыков. А я не промышленный робот, представь себе. Плюс 3D-принтеры, пусть они не чета старинным прототипом, но принципиально от тех архаичных монстров ничем не отличаются. После них, знаешь ли, тоже приходится поработать напильником. А ты стволы с пружинами на принтерах печатаешь, — по любопытству ВОВа. А как еще-то? Установки для ротационной ковки у меня нет, да даже если бы и была. Сплавы не позволяют такую обработку проводить. Так что остается старое доброе лазерное спекание. А если точнее, технология выборочной лазерной плавки. По ней еще в 21 веке титан обрабатывали. Ого, вот тебе ого, передразнил я Вову. Говорю же, дохлый номер. Э, Как-то ускориться, ну типа каждую деталюшку партиями делать, а потом уже собирать. — Да я примерно так и планирую, но потом, — пояснил я, — сейчас на данном этапе это совершенно бессмысленно. Я, если честно, хочу три глока семнадцатых собрать. Ну, сам понимаешь, реплик. А потом чисто со стволами и пружинами упарываться, пока что-то удобоваримое не получится. И да, печатать придется по одному комплекту за раз. Потому что какой смысл по десятку фигачить, если с составом определенности нет? То есть, когда определенность появится, ты сможешь по десять штук за один подход клепать вцепился в мою обмолвку Вова. Да хоть по два, если пистолетных, конечно. Но это все только в перспективе, пресек я на корню мечтания напарника. «То есть у тебя пока в наличии вообще ничего нет?» — уточнил тот. «Только трехмерные модели для 3D-принтеров, плюс формы для спекания. Вов, ты чего от меня хочешь?» — возмутился я. «Если бы не наши с тобой прожекты, и этого бы еще не было». «Меня же старинамик всего лишь позавчера озадачил, а тебе уже готовый прототип подавай». Сам же говорил, что ничего сложного. «На словах — да, а тут как подумаешь, сколько всего надо, одни только испытания чего стоят». «Кстати, а как ты это провернуть собираешься?» — заинтересовался Вова. «Без отстрела же никак». «Пока чисто лабораторными методами», — пожал я плечами, — «с образцами сплавов и так сойдет». Но как только нащупаешь что-то реальное, придется печатать стволы с пружинами таскаться в саванну, подальше от города. Благо, в Глоке ствол с пружиной поменять не проблема. — Без меня только не вздумай. — Само собой, — заверил я напарника. — Думаешь, нафига мне три пистолета? — Нафига? — Один мне, — принялся перечислять ей один тебе. И еще один тоже тебе на случай, если первый сломаешь. — Ладно, будем считать, что подловил, — поморщился Вова. — Далеко еще? «Приехали уже, вон то место». «А мне помнится, что чуть только в стороне он стоял», — возразил напарник. «Черт, быстро тут все заросло». «Не, вон вроде примятости», — вгляделся я в Травостой. «Ну да, точно, вот теперь конкретно оно». «Ладно, ты ищешь, я караулю». Вова ловко, не опускаясь на землю, перебрался из уютного водительского салона на крышу оного и принялся с грозным видом озираться по сторонам на предмет притаившихся кошаков. Я же, убедившись, что ситуация под контролем, с Вовиной позицией, с его винтовкой, бегунов чьи-то можно отстреливать на дальних подступах. В свою очередь, тоже вылез на свет божий. Признаться, чувствовал я себя не в своей тарелке, очень уж место недоброе. Да-да, вы не ошиблись. Мы вернулись аккурат туда, где принял мученическую смерть предыдущий владелец трака. Зачем? Осмотреться, сориентироваться еще разок по самопальной карте, ну и второй ствол поискать. Вы что хотите, говорите, но должно у него быть револьвер с кастом на рукоятью. Иначе какой же он бандос? Плюс очень возможно, что где-нибудь здесь и смарт его валяется. В траве, конечно, хрен чего найдешь, но только если искать по старинке, органолептическим методом, то есть положившись на остроту собственного зрения. Но я же все-таки кризис-инженер, а не просто рядовой ИТР, так что к решению проблемы подошел творческий. А именно, еще с утра соорудил примитивный металлодетектор на основе полуиздохшего геологического сканера. Ну как соорудил? Нашел списанный приборчик в соответствующей кладовке, батарейку поменял да присобачил корпус к одному концу пластиковой трубы, а сканирующую головку к другому. Обмотал где нужно синие изоленты, вывел сигнал на дисплей смарта и готово. Радиус действия минимальный, метр три всего. Потому, собственно, девайсы полуиздохшие. Но мне этого за глаза. С настройками, конечно, сейчас придется поиграться. Металлов вокруг до одного места, но инженеры для того и предназначены, чтобы мужественно преодолевать трудности, а не ныть по пустякам. Стремно, конечно, но куда деваться. Так что унаследованный дробовик на правое плечо, с сбрую на шею, штангу металлодетектора в правую руку, смарт в левую. И пошел, страус, пошел, пошел, пошел. Ну что, проф, окликнул меня Вова минут через пять. Норм, сигнал отмодулировал, вроде что-то есть. Долго еще? А что, кошаки? Всполошился я. Нет, скучно просто. А, ну тогда минут 10 или 20. Ты, главное, не отвлекайся. А куда же я денусь-то? Самое интересное, что я Вове не соврал. Сигнал действительно отмодулировал, то есть отсек метки рудных жил и мелких самородков. Труднее оказалось настроиться на поиск с марта В нем куда больше пластика и прочей органики, чем металлов. Пришлось ориентироваться на батарею, а конкретно на литий, традиционно все с того же 21 века служивший основным компонентом начинки аккумуляторов. Не в такой, конечно, концентрации, как в старину, но мне этого хватило. А уж переключиться потом на сталь вообще не проблема. Даже параллельно можно запустить сигнал, его настолько тонко калибровать не нужно. Так, вроде готово. Теперь можно и круги нарезать, ориентируясь на трак. Сигнал появился на исходе 14 минуты поисков. Я сначала даже не понял, что это он, но потом довернул штангу, и еле различимая точка с края экрана переместилась почти в центр. Мне оставалось лишь окончательно локализовать отметку и чуть пошарить взглядом по земле. — Есть. — Что там, проф? — Смарт нашел, — крикнул я, поскольку уже порядочно удалился от трака по расширяющейся спирали. — Тед, Вов, не отвлекайся. — Будь спок, проф, все на мази. — Хорошо. — Опа, а вот и ствол. «Отлично, проф. это давай-ка закругляйся. Вон там суета какая-то подозрительная». «Блин!» В отличие от более-менее чистого смарта, длинноствольный револьвер с деревянной рукояткой, все как дядя Олег предсказывал, был загажен куда сильнее. Такое ощущение, что на него кто-то навалил кучу. Ага, этого самого. Ладно, постараюсь. Поскольку металлодетектор свою миссию выполнил, я без сожаления убрал собственный смарт в карман, сунул найденный в другой, и принялся натягивать резиновые перчатки, комплект которых в рабочем комбезе не забывал обновлять. «Проф, речь давай». «Окей». «Хрен с ней с гигиеной, одной перчатки хватит, не кровищей, ладно, хотя чистить охренею, этого не отнять». «Давай-давай-давай», — давай». подбадривал меня Вова, приплясывая на крыше с винтовкой на изготовку. «Не тормози, профессор». «И я не тормозил». По саванне с полной инженерной выкладкой, металлодетектором, дробовиком и находками, что само по себе непростая задача. Наверняка никаких рекордов не побил, но до трака добежал довольно шустро. А добежав, скинул излишки сбруи на сиденье в пассажирском салоне и с максимальной возможной скоростью забрался на водительское место от души, хлопнув дверцей. Что удивительно, справа хлопнул практически одновременно со мной. Вова тоже подсуетился. «Ну и что там?» На секунду отвлекся я от возни с кнопками, рулем и педалями. «Да — дефиг знает проф, если честно, не разглядел. — Я чего тогда панику развел? — возмутился я. — А вот того и развел, что не разглядел. Слишком ловкая скотина. А от таких надо держаться как можно дальше. Уж поверь моему печальному опыту, Олежек. — Ладно, верю, — буркнул я. И выжил газ, благополучно стронув трак с места. — Погнали дальше? — Погнали. И не подумал возражать Вова. Смарт сейчас курочить будем или потом? Потом. Он, скорее всего, разрядился. И не удивлюсь, если запоролен так что без домашнего компа как Вот и ладушки. Можешь пока подремать, Вов. А ты не заблудишься? Ага, это он мне за подколку со вторым пистолетом мстит. Типа такой весь из себя опытный конвойщик, а я в этих делах салага. В принципе, он прав, но не признавать же это, за загордиться еще. Так что пришлось самоуверенно ухмыльнуться. Базаришь. На остаток пути ушло в общей сложности чуть больше часа, и то по той лишь причине, что приходилось осторожничать. Саванна есть саванна, далеко не всегда в траве можно различить корягу или камень. Так что я по возможности выбирал так называемые проплешины, они же слизнячие тропы, своеобразные крупноячеистые сеткой, покрывавшие землю. Не просвети меня на этот счет бригадир Хесус в одном из полевых выездов, я бы так и думал, что это заброшенные грунтовки». Очень же они не похожи на те канавы, что я видел ранее. Но нет, это реально следы каменных слизней. Никто не знал почему, но они не очень неохотно зарастали травой. Скорее всего, виной тому какой-то токсин или гербицид, выделяемый слизняками. И да, получается, что твари умели перемещаться в пространстве в разных режимах. То перепахивая почву на десятки сантиметров вглубь, то едва касаясь ее поверхности. Траве же доставалось в любом случае, что сегодня нам сыграло на руку. Впрочем, кое-где я все же приходилось пробираться по травостою, и в таких местах я удваивал осторожность. Твилам, по большому счету, на острые сучьи обломки камней пофиг, если только сбоку в промежуток между спицами угодят. Но ведь есть вероятность элементарно на них застрять, сев пузом. И что потом делать? Связь пропала уже через полчаса после точки привязки, так что надеяться можно только на самих себя. Пусть меня обзовут перестраховщиком — но лучше быть живым перестраховщиком чем мертвым самоуверенным придурком вова кстати впрямь задремал но ненадолго встрепенулся как только мы выехали из зоны покрытия сети прям мистика какая то задницей почуял что ли хотя скорее всего чувство опасности сработало у шанота у моего многоопытного напарника прошедшего горнила боевых действий а потом еще и тянувшего конвойную лямку развиты не в пример всему Плюс надо отдать Вове должное, перестал нудеть под руку и рот открывал, исключительно для того, чтобы подсказать самый удобный путь. В итоге я начал уважать напарника еще сильнее. У него, походу, не только на опасность чуйка, но и на ровную дорогу. Конвойщиков бывших не бывает, фикли Так, вроде наш холмик. Смотрелся я в довольно крупную возвышенность, предварительно сбросив скорость до минимума. Вов, как лучше, слева, справа? отметки я так понимаю, с обратной стороны? — вздохнул тот. — Угу. Ну-ка, тормозни. Дождавшись, когда трак окончательно остановится, Вова приоткрыл пассажирскую дверцу и высунулся из кабины, выпрямившись на порожке — Ну-ка, ну-ка. — Ты чего там высматриваешь? — поинтересовался я. Кошаков, что ли? — Пров, увянь. Вов, давай быстрее, нам еще обратно тащиться. — Грифов не вижу, — сообщил мне напарник, вернувшись на свое место и захлопнув дверцу. — И что? — — Значит, падали, поблизости нет. — И что, это плохо? — Это никак, — буркнул Вова. — Грифов нет, падали нет, кошаки могут поблизости крутиться, но проблемы не в них. — А в ком же тогда? — Сейчас увидишь, — посулился напарник. — Трогай потихоньку. — И рули вон по той тропке, видишь, слева. — Окей, — крутнул я руль. — Ну а чего? Вова у нас опытный саванной бродяга, Вове видней И не гони. — Да, босс? — Странно, конечно, напарников в таком напряжении видеть, но игнорировать данный факт не следует. Так что ничего удивительного, что и у меня на душе стало тревожно. Я бы даже сказал муторно. Знаете, как бывает? Посреди бела дня где-нибудь в деревенском дворе солнышко светит, насекомые стрекочут, птички щебечут, а в целом мертвенная тишина. Ни души вокруг, даже псина нигде не гавкнет. И наваливается дикий гнетущий страх. Тормози. Мать. Я от неожиданности слишком резко надавил на педаль и чуть не въехал в руль носом. Вов, хорош пугать. — Ага, так и обделался! — оскалился тот в ответ, хотя сам-то наверняка думал, что глумливо ухмыльнулся. — Не ссы, проф, все путем. Пока. — Да чего ты! Тут взгляд мой упал на распростертую перед капотом здоровенную проплешину. Я невольно выдохнул. — ахренеть Это то, о чем я думаю? — Ого! — угрюмо кивнул Вова. — А вон там, он, глянь, прямо по курсу, походу наш клад. — Да чтоб тебя! — Ну и кто там говорил, что засветло обернемся? — А, профессор, теперь что скажешь? Окрестности Мейнпорта. 9 августа 23-го года ООК. Вторая половина дня. — Не может быть, что вот это вот всё слизняки в сердцах помотал я головой. «Они тут со всей округи собрались, что ли? Как минное поле, мать!» «Да не, их тут десятка три всего», — куда более спокойно констатировал Вова. но ну, может, чуть больше. Хотя насчет минного поля ты, прав, прав, как никогда». «Да, с этим моим утверждением и впрямь не поспоришь. Проплешина, на границе которой мы остановились, тянулась метров на сто вдоль подножия холма и вдвое дальше по склону». И все это пространство было утыкано разнокалиберным угловатыми каменюками, в которых опытный взгляд безошибочно распознавал каменных слизней в состоянии покоя. Именно покоя, я не ошибся в определении. Правда, в вонном состоянии пребывали далеко не все особи, часть уже крепко заснула, те, что еле виднелись из земли. Это у слизняков рефлекс «спишь, закопайся поглубже». Таких запросто можно спутать со скалой. И, что характерно, спящему слезняку все по барабану. По нему в буквальном смысле слова можно не то, что ходить, а на траке кататься, даже на грузовом. Зато те, что красовались на поверхности, очнуться могли от любого чиха. Например, от вибраций, передающихся от ходовой части. Или даже от шагов, если достаточно громко топать. Или от прикосновения. Или не очнуться, тут уж как повезет. Впрочем, если приглядеться, концентрация слизняков на проплешне неравномерная. У подножия гуще, вверх по склону сильно меньше. А на макушке холма и вовсе пусто. В общем, веселого мало. Вов, а ты уверен, что нам именно туда? Но куда же еще, проф? Ты же сам прекрасно все видишь. Вон она, бочка. Уж ее-то точно не слезняки сюда приволокли. Указанный предмет и впрямь торчал ярким синим пятном аккурат в самом центре лежбища слизняков Что странно, почему именно там и почему на открытом месте? Разве что... — Вов, а тебе не кажется, что изначально эта хреновина где-то еще была? — Думаешь, это не ее в Лешку с Лизняков запрятали, а как раз твари вокруг собрались? — Тебе лучше знать, ты ж конвойщик. — И что? Раз конвойщик, то спец по всем дурацким вопросам. — Вов, не сношай мне мозг, я же вижу, что ты что-то скрываешь. — Признайся, понял уже, что это? — показал я взглядом на Тару. — Есть предположение, — нехотя выдавил тот. Твоя версия ему не противоречит. Скорее всего, бочку как раз слезняки и прикатили. Или приволокли. Примерно вон с той стороны. Видишь, как рытвины по проплешине идут. Вижу. А зачем они ее прикатили, если не секрет? Или даже приволокли? Вскрыть пытались Зачем же еще? Пожал плечами Вова. Ну и в процессе само как-то получилось. Понятно. Кстати, а с карты не совпадает Если ориентироваться на метку, нычка должна быть с той стороны холма. «А что нам помешает проверить, а, проф?» «Да ничего, собственно», — пожал плечами уже я. И медленно аккуратно выжил газ, врубив реверс тяговых моторов. «Ты давай, Вов, за дорогой следи, не дай бог на слизняка налетим». «Будь спок, проф, я обдю или бдею, пофиг, короче, и чуть левее бери». Таким примерным манером на минимальной скорости и с максимальной осторожностью минут через пятнадцать мы таки обогнули холм. Правда, отмеченные на карте точки все равно не достигли, поскольку путь нам снова преградила проплешина. Зато с этой стороны картинка получилась даже более красноречивой. «Все понятно?» — радостно объявил Вова, окинув открывшуюся панораму внимательным взглядом. «Он там, видишь, яму? Бочкой была прикопана. Но за эти две недели, ну, почти, на нее навелся каменный слезняк». «Я почему не случайно наткнулся?» «Да потому что случайно слезняки на такую высоту не забираются. Они низинки предпочитают». «Это они тебе сами сказали?» — усмехнулся я. «Не этот результат длительных наблюдений». «Хм, то есть данные, полученные эмпирическим путем». «Ладно, примем на веру», — заключил я. «Но зачем слезняку бочка? В ней что-то для него ценное? И почему он ее не растворил? Вов, я этих тварей видел на расстоянии вытянутой руки» и прекрасно рассмотрел, как они пожирали борт фуры, а там толщина пластика такая, что не всякий плазмер пробьет с первого выстрела, и вдруг какая-то бочка, не понимаю. — Не какая-то бочка, а очень даже специальная, — вернул мне усмешку напарник, из чистейшего полипропилена без добавок и примесей, в высшей степени очистки, чтобы, не дай бог, хоть одна песчинка. — И нафига так извращаться? — еще больше изумился я. — А иначе никак. Если будет хоть малейший дефект во внутренней структуре, мускус вытечет. И хрен-то его чем удержишь?» «Мускус? Он самый проф. По всем признакам получается». «Да я не о том», — отмахнулся я. «Вов, я про эту хрень уже несколько раз слышал, причем не только от тебя. Но никакой инфы в локалке не нашел. Как это вообще может быть?» «Плохо искал», — хмыкнул напарник. «Вернее, не там. В нашей локалке ты вряд ли что нароешь». А вот у парней из фавелы или в сети Порта Либера, ну и там надо знающие, а лучше по рекомендации нужных людей. Да что это за хрень такая, может, объяснишь? Или страшный секрет? Да какой к демонам секрет, — скривился Вова. Просто не знаю, с какой стороны подступиться. В общем, если слизняка замочить по всем правилам, то есть электричеством, да предварительно умудриться под него подстелить пленку полипропиленовую, короче, когда он дохнет, он начинает по большей части испаряться а на оставшуюся часть превращается в черную жижу, вроде нефти. Но нефть она напоминает только с виду. Очень текучая, проникает в мельчайшие щели и очень быстро впитывается в почву или в любой более-менее пористый материал. А вот полипропилен для нее неодолимое препятствие. Так этот мускус собирают. То есть дело это довольно муторное, покивал я, с трудом прогнав воспоминания о крайне неприятном приключении в первый свой полевой выход. «Не нафига этот мускус нужен?» Кстати, теперь понятно, чем Рауль с напарником занимались, когда слизни вознамерились сожрать пустую фуру и меня с ней заодно. А также ясно, почему они так долго с пластиком возились. Стандартной конструкционной высшей степенью очистки похвастаться не мог, хотя и обладал кое-каким запасом прочности, а потому и оказался тварем по, <къех> зубам. «А вот тут я тебе не помощник, Олег. Знаю только, что хрень эта чудовищно дорогая. Оф, ну ты же понимаешь, что ценность ее определяется отнюдь не сложностью добычи, вернее, не только ей. Естественно, если бы она была бесполезной, никто бы не заморачивался. Ну что с ней делать? Я без понятия, проф. Очень смутные слухи и догадки, не более. Просто есть люди, готовые за нее платить, и платить очень хорошо. Ладно, замнем для ясности. Но ты хотя бы примерно можешь сказать, на какую сумму эта бочка потянет? «Сколько вне литров, проф, как думаешь?» «Ну, вроде не особо большая. Не двести пятьдесят однозначно, скорее всего, сотка». «Ну, значит, на пятьдесят». «Сотен?» — уподобился к каратисту Зику. «Тысяч? Аху!» <кхем> — подавился я. «Мать, сколько?» «Пятьдесят косарей, проф, если знать, кому предложить». «Вов, ну ты ведь знаешь?» С надеждой уставился я на напарника. При таких деньгах вполне можно и о досрочном расторжении контракта с корпорацией задуматься, чтобы уж точно без проблем из мейнпорта свинтить. Вот только рационально ли это? Есть у меня подозрение, что для корпов я ценен вовсе не финансами. Деньги – всего лишь способ меня привязать. А на самом деле им от меня нужны даже не знания, а их практическое применение. Страшно представить, сколько они бабла поднимут на том же модульном траке, если я для них технологию разработаю. Ведь при внимании вопрос. Отпустят меня за какие-то жалкие 50 тысяч. Что-то сомневаюсь. Скорее, еще какую-нибудь подставу организуют. И на сей раз даже пожестче, чтобы вообще не рыпнулся. Опять же, все это богатство еще вилами по воде писано. Очень многое зависит от ответа моего напарника. Примерно представляю. Не стал разбрасываться обещаниями Вова. Пусть не за полтос, но кусков за 30 толкнуть сможем. Но главная проблема не в этом, проф. А в чем? Уж просвети меня, балбеса. Главная наша с тобой проблема, Олег, это владелец нычки. Знаешь, сколько мускуса собирают с одного слизняка Да откуда? От полулитра до полутора. То есть в среднем литр. Вов, решишь, получается, в этой бочке сотни слизняков Того, что от них осталось, подтвердил напарник. Теперь понял? Ого. Раулю в одно лицо год надо слизняков мочить, чтобы столько собрать. Ты откуда про Рауля знаешь? Насторожился Вова. Кто сдал? «Никто, они сами. Помнишь, я тебе рассказывал, как они меня нашли? Вот тогда и запалились. Лис сказал, что им надо мускус собрать. Я в тот момент мимо ушей пропустил, зато сейчас все сошлось. Признавайся, ты им хочешь хабар сдать?» «Какой ты проницательный, Олежек. и дофига умный. Убивать пора. Я тебе еще пригожусь?» «Только это и останавливает», — вздохнул напарник. «Ну да, ты прав. Если с кем ты связываться в фавеле, то только с Раулем». — Я его давно знаю, ты его знаешь, да еще и сестричке помог. Короче, если даже они сли Ли нас кинут, то хотя бы не грохнут и не прикопают в саванне. А вот любой другой? — Ясно, понятно. А если не продавать? — А что тогда, — удивился Вова, — перевести в другое место и тоже закопать? — Так его снова слезняки найдут, уж будь уверен, у них чутье, а тут такое количество. Удивительно, что их всего три десятка. Могло быть, под сотню сползлись бы за такое-то время спасибо вов обнадежил короче проф вариант ровно один сливаем муску с раулю уж он то найдет куда его дальше пристроить и не жадничаем скажет полцены соглашаемся А если треть все равно соглашаемся пусть он нам будет должен услугу так даже лучше бабки дело наживное услугу за бочку какой то непонятной хрени «Во-первых, за бесценок», — загнул Вова палец. «Во-вторых, мы ему сдадим конкурентов, а заодно сами от лишнего внимания избавимся, смекаешь?» «Хм. Думаешь, Рауль с Зиком и компанией справится?» «А у него выбора нет. При таких объемах поставок ее очень быстро вытеснят из бизнеса. И не только его, а еще и большую часть других охотников в Мейнпорте». «Толково. Вов, откуда они взялись? Ну, конкуренты...» Скорее всего, кто-то в порто либера решил войти в бизнес. А почему не кто-то из наших? Никто в Фавель такой не потянет. А если это Корпы? Хм, вот умеешь ты профа задачить. То есть это реально? Вполне. Тогда Рауль не потянет. Потянет. Он же не станет кого-то из Корп вкончать. Он устранит конкурента на уровне поставщиков. То есть все равно конкретно подгайд кому-то серьезному, констатировал я. Или так, или остаться с голой задницей. Как думаешь, что Рауль предпочтет? Да тут гадалки не ходи. Ладно, Вов, что с бочкой делать? Как доставать будем? Придет с пешочком, вздохнул тот. На цирлах, как моя бабуля царствие небесное говорила. Проходим аккуратненько, поднимаем и тащим. В руках, проф. Катить или волочь не получится, сам понимаешь. Охренеем, засомневался я. Она наверняка скользкая, а ручки я на ней не заметил. — Твоя правда. Там не то, что ручек, ни единой неровности нет. — Как же в нее мускус залили? Через верхний торец и сразу же крышку припаяли. Намертво. — Беда. Ладно, веревка у меня есть, так что не проблема. — Веревка тебе нахрена? — удивился напарник. — Сделаем обвязку и постромки, — пояснил я. — Поверь, Вов, это будет гораздо удобнее. — Ну, ты ученый, тебе видней. «Да не из сына, Сам видел, она немного, но пузатая. Снизу и сверху диаметры меньше, чем в середине. Так что нормально все. Заодно шибарит зюцу вспомню». «Шибы что?» «Японское искусство связывания. Игора себе научил». «Фух, а я уж подумал всякое. Слово-то «Эй, ты бросай попорно порно-ресурсам шляться. верстняков наловишь». «А вот ты и спалился, проф. Да тьфу тебя. Короче, с какой стороны пойдем?» «Рули обратно, там хоть под уклон». «Окей». Я ловко развернулся практически на пятачке и уверенно повел трак по свежепротоптанной колее, попутно мысленно прокручивая в голове предстоящую авантюру. «Вов, а она тяжелая-то хрень?» «Да и как тебе сказать?» — задумался тот. «Говори, как есть. Почему ее в литрах измеряют? Это же метрическая система, а этим басурманам фунты да галлоны подавай». «Видимо, потому что она реально легкая. Слушай, а я ведь раньше не задумывался даже. У нее, походу, плотность не кокущая. обрадовался открытию Вова. «Если бочка литров сто, то по массе хорошо, если до полтинника дотянет». «Ого, плотность вдвое меньше, чем у воды», — восхитился я. «Но она же тогда должна быть страшно летучей». «А вот, кстати, нет. Она не испаряется, проф. Она впитывается». «Очень странно». «Олег, а что на этой богом проклятой планете не странное?» «Твоя правда, мать!» Трак порядочно подскочил на выбоине, который я позорно прозевал, и мне поневоле пришлось сбросить скорость и удвоить внимание. Не хватало еще у самой цели в неприятности влететь. «А ноги как делать будем, Вов? Я имею в виду, в какую сторону?» «Однозначно в сторону Мейнпорта, лучше всего по старой колее на максимальной скорости», поделился соображениями Вова. И не ноги делать, а эвакуироваться из зоны специальной операции. Как скажешь. И не подумал я спорить. А почему на максимальной скорости? Думаешь, эти твари за траком угонятся? Эти-то? Эти, да, могут. Нифига себе. Да что же они за монстры такие, каменные слезняки? Так, все, тормози, проф. Да, тут норм будет. Фух, утер я пот со лба. Что-то напряжно. Это ты еще со слезнями плотничком не пообщался. — Спасибо, Вов, подбодрил. — Кстати, сунсика за сиденье, там шнур должен быть. — На, держи. — Пятьдесят кило, говоришь? — прикинул я, отмеряя нужные куски. — Хм, Вов, может, я один тогда потащу, а ты будешь, так сказать, тропинку протаптывать? — А ты точно удержишь, — усомнился напарник. — Удержу, не ссы. — Тогда так и сделаем. Это даже лучше, я хоть по сторонам буду нормально смотреть на предмет всякого. — Хороший план, Вов подбодрил я напарника. «Надёжные, как швейцарские часы». «И почему мне кажется, что ты меня подъё...» <къем> «Эй, а тебе нафига столько? Сам ты не запутаешься?» «Не, норм всё», — заверил я. «Вот эти две петли для самой бочки. Видишь, узел скользящий. Сам затянется». «Петро! А вот эти куски, чтоб петли не соскользнули случайно». «Почти как плетёная корзинка, а?» «Она самая. Ну, а вот это постромки». «Три штуки». Сделал большие глаза Вова. ага два на плеч третий на голову, на лоб пущу», — пояснил я, видя Вовину недоумение. «Главное, чтобы не на шею, проф. Не дождешься. Все, погнали». «Дробовик-то оставь, не поможет в случае чего», — поморщился Вова. «Мешаться только будет». «А сам винтарь зачем тащишь?» «Уж всяк не от слезняков отбиваться», — отрезал напарник. «Но саванны делал такое, у кого-то ствол должен быть». Ладно, уговорил. Из кабины мы выбирались предельно аккуратно, хоть я и остановил трак метров в пяти от границы проплешины. Но и этого Вове показалось мало, так что даже дверцы захлопывать не стали, оставили как есть, на распашку. С одной стороны, стрёмно. Мало ли кто в кабину заберётся, пока нас нет на месте. С другой, потом самим же проще. Вова сразу внутрь нырнёт, а я предварительно сброшу бочку в кузов. Но потом тоже загружусь, обогнув машину. Да, такие вот мы предусмотрительно, еще никуда не ушли, а уже продумали, как линять будем. Дело за малым, дойти, забрать, съехать, отставить, выйти из опасной зоны. Так, проф, держись строго за мной, ступай вслед в след. И где-то на метр позади, не вздумай в меня врезаться. Окей. И не отставай. Окей. И не греми ничем. Да пошел же Ладно. И если считать по прямой, то от того места, где мы с Вовой вышли к проплешине, до бочки было метров... Ну, 70. Плюс-минус. Вот только для нас они превратились во все 300, учитывая, какие кренделя мы выписывали по ходу движения. И ладно бы просто шли, но ведь приходилось буквально красться, то и дело, замирая на бесконечно тянущиеся мгновения. Хорошо Вова оказался опытным проводником, препятствие видел заранее и столь же заранее сигнализировал об остановке предостерегающей поднятой рукой. Ну а когда опасность миновала, этой же рукой давал отмашку. Единственное, я так ни разу и не угадал, ни со сменой направлений, ни с остановками. Ума не приложу, какими признаками руководствовался мой напарник, когда решал, с какой стороны и на каком расстоянии обогнуть очередной обломок скалой. Одно могу сказать точно. Практически весь наш маршрут пролегал вблизи спящих слизняков которые торчали из земли максимум на полметра. А вот тех, что глыбами нависали над головой и давили на психику, мы ловко обошли за исключением одного единственного, который по какой-то лишь ему ведомой причине устроился всего в паре метров от манящей бочки. Я так подозреваю, что это либо самый упорный, либо самый последний, заглянувший на огонек экземпляр. Ну или просто упоротый, что тоже не исключено. «Упорный ублюдок», — еле слышно прошептал Вова, показав взглядом на слезняка. «Правда, не на ходу, а только когда мы с ним наконец остановились у вожделенной тары. Проф, твой выход». Размениваться на пустую болтовню я не стал, а просто опустился на корточки и зашуршал веревками. Ссссс. Тише никак. Помотал я головой, не отрываясь от работы. Накинуть на бочку первую петлю, ту, что снизу. Затянуть узел. Потом аналогично вторую. Подергать, убедившись, что сидит крепко. Теперь поперечины. Есть. Долго еще, проф? Секунду. по Постромки остались. Готово. ух Вроде шептал, а что-то вдруг горло резко пересохло. Нервы, видимо. Помочь? Придется. Самое сложное — надеть на себя сбрую. На кортах, да еще и спиной к бочке, вообще никак. Так что пришлось Вове, закинув автомат на плечо, взять тару на пузо. Что он довольно легко и проделал, изумленно крякнув, видимо, переоценил ее вес. Ну а я тем временем продел руки в наплечные постромки и накинул последний на лоб, как и планировал. Готов, проф? Готов. Опа, все, взял. Пошли тогда. И это Олег, да? Если я вдруг побегу, вали следом, не задумываясь, и озираться не вздумай, время только потеряешь зря. Странно, конечно, но кто я такой, чтобы с многоопытным Вовой спорить? Разговорить, значит, так нужно. Окей, вздохнул я. Веди, Сусанин. Вова как в воду глядел. Обратный путь с самого начала не задался. Уже на первых метрах двадцати нам пришлось трижды сменить направление движения, и даже я, вынужденный бороться с инерцией тары, пятьдесят кило есть пятьдесят кило, и терпеть резь от постромков в плечах и во лбу, заметил неладное. Такое ощущение, что по проплешне пробежала волна, тут и там зашевелились каменюки, и зашуршал песок, который вдруг перестал удерживаться на шершавых боках слезняков. А еще возникло призабавнейшее ощущение, что мы с Вовой сейчас посреди стаи голодных псов, носы которых уловили пьянящий аромат свежей вырезки. «Пров, не отставай». Да не отстаю, стараюсь, по крайней мере, чёрт. Давненько мне не приходилось петлять, как заяц. А тут ещё вову шаг ускоряет. Может, ну его на нахрен проще напрямик? Тут считанные метры остались, а мы кренделя опять выписываем. Бежим, проф. Ну, наконец-то. Вот только темп этот поганец задал такой, что не каждый спринтер выдержит. Это что же его до такой степени напугало? И почему я не боюсь? Может, мне уже тоже того пора? Да мать же. Конечно, пора. Это я, если что, заметил шерстистые щупальца, протянувшиеся ко мне от ближайшего слизня, что характерно спящего. Я потому и прошляпил приближение отростка, что тот под землей протискивался. Ну а когда наружу вылез, я получил такой заряд бодрости, что и сам не заметил, как оказался возле трака. Честно говоря, не возле, я в него попросту врезался, прямо в борт кузова, ага. И едва устоял на ногах, потому что бочку, естественно, повело. Хорошо Вова вовремя подсуетился. Он, вместо того, чтобы сигать в кабину, решил меня подстраховать. Я еще сообразил не просто придержать тару, пока я из постромков выпытаюсь, а обрезать их нахрен в три коротких движения. Бочку мы, кстати, не уронили, а объединенными усилиями закинули в кузов. Я было вознамерился прыгнуть следом и хоть как-нибудь ее закрепить, чтобы не каталась. Но одного беглого взгляда за спину хватило, чтобы плюнуть на всю и рвануть к водительской кабине. Дверцами мы с Вовой хлопнули практически одновременно, а потом я побил рекорд по активации электропривода и троганию с места. Сам не знаю, как умудрился не переборщить с газом, но все четыре твила уверенно вгрызлись в почву, и трак почти без пробуксовки рванул прочь от ставшей предельно негостеприимной проплешины. Знаете, как электрокары набирают скорость? А я вам скажу, очень быстро и резко. Чуть тапку в пол и уже в кресло с ускорением вжимает. Но это есть на нормальной дороге с ровным покрытием. А вот по саванне, мы ну его нафиг в общем, пришлось волей-неволей газ отпустить, что очень не понравилось Вове, не отрывавшему напряженного взгляда от зеркала заднего вида. — Гони, про гони, гони, догоняют. — Не могу быстрее, на первой же кочке бочка вылетит. — Мать, тогда не петляй хотя бы. — Пытаюсь, но, как по мне, лучше придерживаться колеи, разве что чуток срезая углы. Причину я уже озвучил, Вове. У нас элементарно не было времени, чтобы хоть как-то закрепить добычу в кузве, и она теперь перекатывалась от борта к борту, особенно на поворотах и при резком маневрировании. А если к этому еще какую-нибудь кочку или рытвину добавить? Нам-то с Вовой ничего, максимум макушками в потолок кабины въедем, а вот бочка улетит в дальние дали, ищи ее потом. А если учесть, что вся толпа слезняков за нее примется с новой силой? Не исключено, что доступ к ней появится так через недельку. Если не через две, да. Так что все, что нам остается, молиться, чтобы слезняки выдохлись и отстали. Так, так, так. Вроде отстают чуток, проф. Вуф, не нуди под руку. Надо было в пассажирский салон ее закинуть. Ну да, все мы задним умом крепки, хотя мог бы промолчать. Есть, есть, да. Живем, проф. Последний отвалился. Слава яйцам. У меня, если честно, от напряжения чуть ногу не свело. Ту, который я на газ сжал, и в руках тремор. Хорошо, под глаза не заливает. Так, проф, ты до такой степени не расслабляйся, надо хотя бы на пяток километров оторваться. Принял, процедил я сквозь зубы. Не расслабляться, значит, не расслабляться, потерплю. А мы куда в целом, на чекпоинт? К демонам, рули сразу в мейнпорт. За периметр слезники точно не пролезут. Ага, всего лишь фавелу с землей сравняют ров поверь мне в меэнпорт эти твари бочку не почуют заверил вова вот только сразу караулю хабар вести не с руки если со слизнями проблем не будет можно у меня в ангаре спрятать внес я рад с предложение там хлама столько что никто не найдет если случайно не наткнется но об этом я позабочусь ладно тогда так и сделаем заключил вова разбуд когда подъедем обязательно хмыкнул я и уточнил Когда тормознуть можно будет? Хочу бочку закрепить от греха». Сказал же, километров через пять. Это было два км назад. Ну тогда через три. Не стал спорить Вова. И демонстративно откинулся на спинку кресла, закрыв глаза, типа и впрямь отрубился. Мейнпорт, тогда же, вечер. Как это неудивительно, но мы почти успели, почти засветло, хе-хе. Даже с охранниками на проходной ругаться не пришлось, поскольку те были поставлены в известность касательно цели нашего с выезда. Полевые испытания, ага, еще днем. А вот со следующей смены наверняка бы пособачились. Не исключено, что и до Игараси бы дошло дело. А так, вбросили версию с отказавшим электромотором, с отключением которого, чтобы на трех вернуться, я провозился битый час прямо посреди саванны, да тем и ограничились. «Досматривать нас, естественно, никому и в голову не пришло, равно как и оставить куковаль за пределами периметра. причин то уважительная. Ну а дальше вообще без проблем, вплоть до родного ангара. Разве что в целях конспирации подогнал трак к черному ходу, оставил в нем Вову сторожить добычу, а сам прошел через основную калитку с переднего торца. Но это дело привычное, Вова даже заскучать толком не успел». Плюс повезло, что рабочий день уже закончился, а у Игараси сегодня тусовка в Дадзио Мацуды Сана. Вот он и свалил пораньше. Кстати, мою с ним тренировку тоже никто не отменял, но пара часов в запасе еще была, так что опоздать я не боялся. Ну чего, собственно? Трак загнал, Вову спровадил с глаз долой, сердца вон, осталось только хабар припрятать. И вот тут случилась неожиданная заминка. Я уже минут 15 ломал голову, как лучше поступить. Сидел в кабине, облокотившись на руль, и тупил. Мало того, еще и Вове завидовал, у которого на сегодня ровно одна задача — нажраться пиваса с раулем попутно провентилировав с ним вопрос сбыта крупной партии мускуса. Прямо скажем, квест не из трудных — выпивка и грязные делишки. Мне же о таком можно только мечтать. И да, там, в саванне, я несколько погорячился, посулившись напарнику легко решить вопрос со схроном. Нет, понятно, что можно вообще не заморачиваться, оставить бочку прямо в траке, разве что в пассажирскую кабину переместить да прикрыть какой-нибудь рогожкой. Или полиэтиленовой пленкой. Кстати, я ученый или где? Выскользнув из кабины, я принялся нарезать вокруг трака круги, то и дело бросая жадные взгляды на бочку, зафиксированную в кузове по всем правилам шабарить дзюцу И хочется и колец но блин. Это же настоящая, взаправдочная загадка. Даже больше скажу тайна. И чтобы я да при таких делах не сунул любопытный нос куда не надо? Да я ж себя до конца жизни уважать не буду. Кстати, с удачно получилось. Тот не пожелал стоять у меня над душой, а может, ему просто пиво очень сильно захотелось. Вот он и слинял по-быстрому. Зато у меня теперь есть возможность позаимствовать чуток загадочной субстанции. Не прибыль ради, а науки для... Опять же, даже если Рауль мускусы выкупит, уйдет он сильно дешевле рыночной стоимости. Так почему бы мне не скомпенсировать потери? Литров 10 хотя бы. Ну или 3. Короче, сколько получится, все мое. Вот только с какой стороны подступиться. Бочка, как я уже имел возможность убедиться и впрямь, являла собой пластиковый монолит. Не скажи Вову, что ее с торца запаивали, я бы шов и не нашел. А так, при очень пристальном осмотре, все же выявил еле заметную линию. И больше ничего вообще, ни маркировки, ни разметки под горловину, ни какой-либо фурнитуры. И что делать? Наполнен таровск лень, потому что воспринималось одним большим куском чего-то, а не емкостью, жидкостью, реагирующей на инерцию и гравитацию. То есть просто срезать крышку не вариант, да и дыру сверлить тоже. И проблема не в том, что содержимое пролью, а в том, что Рауль начнет задавать вопросы. А до него и Вова поинтересуется – Чем это ты, дорогой товарищ Олег, в втайне от напарника занимаешься? И не объяснишь им, что мне чуть-чуть исключительно на опыты. Стоп, а если сделать тонюсенькое сверление на стыке? Вова говорил, что мускус — сверхтекучая субстанция, и даже микроскопическое отверстие за глаза. И мне потом проще дырку заткнуть. днищ припаяли вроде бы. Так и я заглушку припаяю. Заготовлю заранее стерженек полипропиленовый аккурат по диаметру отверстия. Воткну до да приплавлю. Чем? Элементарно, Ватсон, вулканизатор. А если силу тока побольше сделать, то можно очень быстро стерженек расплавить, даже если только с одной стороны прогревать. Буквально за секунды и на всю длину. Пожалуй, это реальный выход, только надо подготовиться получше. Итак, что мне потребуется? Полипропиленовая пленка, раз, которой нет в наличии, к сожалению. Зато полиэтиленовые хоть завались. Но с учетом того, что полипропилен по большому счету производный от полиэтилена, то проблема резко теряет актуальность. Уж если полипропилен мускус не пропускает, то полиэтилен тем более справится. Даже проверять не буду, настолько уверен. Спросите, почему тогда профессиональные сборщики мускуса полипропилен используют? Да очень просто, он тупо крепче. Меньше вероятность порвать в полевых условиях. А мне как-то все равно, так что этот вопрос закрыт. Что там дальше? Какая-нибудь широкая и мелкая емкость типа ванночки — это два, но с ней реально проблема. С другой стороны, можно побольше пленки постелить и всего делов. Дальше. Емкость для хранения образца. Стеклянная колба с притертой пробкой из химической лаборатории? Нет, не пойдет, хотя знаю. У Игнасио есть пластиковые бутыли с пластиковыми же крышками, которые припаиваются к горлышку специальной приблудой. И заодно пломбируются, ага. И вместимость у них разная, от полтишка до 250 миллилитров. То, что доктор прописал. Так, что еще? Да, средства индивидуальной защиты. вован этот счет не предупреждал, но тут ситуация двоякая. Либо опасности особой нет, либо он на герметичную тару понадеялся. В любом случае, техника безопасности — наше всё. А потому перчатки на руки и респиратор на морду. Причём нормальный, с полноценной маской. Ну и фартук, само собой. Хм, интересно, а в латекс мускус может впитаться? Впрочем, к чему рисковать? У меня же в мастерской одноразовые полиэтиленовые перчатки есть. В столовке недавно подрезал. А то, понимаешь, иногда приспичит что-нибудь пожевать, а руки мыть лениво. А тут, хоп, готовое решение. Вот их и натяну поверх стандартных латексных. Кстати, у Игнасиева еще и есть, а вместо фартука вырежу пончо из пленки. Ай да, профессор, ай да молодец. Ну и раз пошла такая пьянка, зачем бочку именно сверлить? Мне один хрен с вулканизатором возится так почему бы к нему обыкновенные шилы не подцепить вместо стандартных нагревательных пластин? Там как раз на проводах крокодильчик удобный, плюс реостат для регулирования силы тока и, соответственно, мощности прибора. Нагрею, проплавлю, заполню пробники, заткну дыр, а отставить отверстие, загодя заготовленным стерженьком из полипропилена, подцеплю к нему вулканизатор, да подкручу реостат. Все гениальное просто. План надежный, как швейцарские часы. Хе -хе. Осталось только его в жизнь воплотить, да не особо долго при этом копаться. И гора с ней понравится, если я его заставлю ждать. Так-то он даже не скажет ничего, но вот на отработке техники оторвется в сласть. Но мне надо завтра весь день в полускрюченном состоянии передвигаться. Вот и я думаю, что не надо. Короче, не больше часа на все про все. И начать нужно с подбора места для бочки. Впрочем, с этой задачей я справился за считанные мгновения. К чему куда-то тащиться, если прямо здесь, в нескольких шагах от трака, красуется здоровенная куча разнокалиберного мусора? Тут тебе и корпусные детали из пластика, и части подвески, и арматура все, вплоть до металлических опилок и стружки. Ну да, точно. Это же наше стандартное место для сборки отходов из мастерской металлообработки, то есть моей вотчины. Я даже собственноручно сюда пару раз таскал опилки из мусоросборника трехкоординатного станка с ЧПУ. И не думаю, что тот же Люпе, которому чаще всего и приходилось прибираться в мастерской, ходил куда-то еще. В общем, норм местечко. И даже удобные ниши есть подарка из пары листов обшивки и остатков несущей рамы трака. Можно будет туда бочку засунуть, прикрыть, той же самой рогожкой, да сверху мусор накидать. С подготовкой остальных материалов и принадлежностей справился минут за 20. Пока в кладовку с электрическим хламом наведался, пока аккумулятор для вулканизатора подыскал. Ну и прочее в том же духе. В химлаборатории все оказалось еще проще. Доступ есть, примерно расположение знаю, бутылечки вместе с запаивающей приблудой нашел без проблем, да и бахилы с респиратором тоже. Дольше возился с одноразовыми перчатками и пончо, но это же непосредственно на месте действия, после того, как расстелил пленку и перетащил на нее бочку. Отступил чуток, полюбовался на незамысловатую тару в мусорном ореоле и довольно ухмыльнулся, пока все строго по плану. Даже если сколько-то расплещу, ничего страшного, все равно на пленку попадет. А с нее, в крайнем случае, просто стряхнуть можно. Пусть мускус в пол впитывается, не жалко. Главное, чтобы он в бочке не под давлением был, что сильно вряд ли. Ну что, начнем, благословясь? Мляу, прфр. Зиги, мать твою кошку. Аж подпрыгнул я от неожиданности. Ты чего здесь? Мляу. «Выпустить забыли? Ух, а не нам!» — посочувствовал я котяре. «Погоди немного, с делами разгребусь и выпущу». «Мля!» «Сейчас занят уж, извини, браток!» — развел я руками. «И это, под ногами не путайся пока!» «Мля!» «Вот-вот, а лучше вообще на трак запрыгни!» «Мля!» «Вот представь себе, не офигел! Ну-ка, пулей!» «Мля!» «Вот там и сиди! Смотреть можно!» Ух, вроде с этой проблемой разобрался. Но каков Сигизмунд? Мне иногда кажется, что он это специально. прикол у него такие, шуточки. Но надо отдать кошаку должное, если я действительно был чем-то занят, под руку он не лез. Различал, где хихоньки-хахоньки, а где реальная опасность. ТЭКС, есть контакт. Больше не меньше, не плавится и ладно. изолированная шила а на деле щуп от термодатчика нагрелся за считанные мгновения. Хоть я, признаться, и сомневался в этом. Все же и сила тока не та, и напряжение не самое большое, да и материал щупа довольно теплоемкий. Тут впору было задуматься об индукционном нагреве. Но нет, вулканизатора хватило, главное, что крокодильщик удачно подцепил. Хотя держать неудобно, да. Пришлось плоскогубцы из мультитула заюзать. Ну а дальше дело техники. Встать сбоку, чтобы в случае чего струя стороной прошла, а не дрогнувшей рукой вонзить раскаленное шило в пластик. Уж не знаю почему, но мне казалось, что стенка у бочки должна быть довольно толстой, сантиметр как минимум. Но судя по той легкости, с какой моё импровизированное шило проткнуло её насквозь, там в лучшем случае миллиметр три, если не меньше. Странно, конечно, почему тогда стенки не играли при нажатиях. Наверное, пластик достаточно твёрдый. Не суть. Главное, что получилось. Ну и ещё один нюанс. То, что стенка пробита, я понял по еле заметным струйкам чего-то. Чего-то, в общем. Какое-то вещество, некая субстанция, и впрямь весьма похожая на радужную нефтяную пленку на поверхности воды, если смотреть под определенным углом. И что самое характерное, эти струйки протянулись до полиэтиленовой подложки за какие-то пару мгновений, пока я данным феноменом любовался. Мало того, еще и лужица под бочкой начала разрастаться весьма быстрыми темпами. Хм, пожалуй, нечего ворон ловить, тут надо действовать максимально шустро почти как при ловле мелких насекомых. Собственно, так я и поступил. Подставил подшило бутылек и решительно выдернул раскаленный стержень из отверстия в бочке. Как и следовало ожидать, в первый момент хлестанула струйка, почти как из пробитой артерии, но очень быстро напор слабел, и мне удалось перенаправить струю в мелкую тару. Относительно мелкую, конечно же. Я выбрал бутыли на четверть литра, то есть самые емкие из доступных. Числом три, ага. Можно было бы 4 но пока суть до дела, еще примерно с четверть литра уйдет в потери с утечками. Так что лучше не рисковать. Недостачу одного литра можно списать на погрешности при заполнении бочки, а вот больше уже труднее будет объяснить. Так что не зарываемся, дорогой товарищ Олег, не зарываемся. И новый бутылек подставляем как можно быстрее. Да, теперь последний. Есть. Фух, можно и прикрывать лавочку. Полипропиленовый стерженек и впрямь сел в отверстие, как влитой, превратив довольно тугую струю в пару тянущихся по стенке ниточек. И расплавился очень быстро, как я и предполагал. Стоило только приложить к тугому боку тары нагреватель вулканизатора. Основная проблема тут не передержать, чтобы вместо маленькой аккуратной дырочки не получить здоровенную оплавленную дырень. Но и с этой задачей я справился, сориентировавшись по тем самым ниточкам. Как только те прервались, так и убрал приблуду. Визуальный контроль показал, что протечки и впрямь прекратились. Об этом свидетельствовали обрезанные концы ниточек, скатившиеся по стенке в лужицу на подстилке. Вырубив вулканизатор, я столь же оперативно запаял все три бутылька, убедился в их герметичности, перевернув горлышками вниз, и с огромным облегчением попятился от бочки, уже через пару шагов сойдя с полиэтиленовой пленки. Добычу вместе с вулканизатором я держал в охапке, а потому волей-неволей смотрел вниз под ноги. И только лишь по этой причине успел заметить, как мельчайшие капельки мускуса, скопившиеся на бахилах, скатились по складкам на пол и моментально впитались и в напольное покрытие, случайно оказавшиеся на их пути металлические опилки. Хм, очень интересно. Понятно, что толком не рассмотрел, слишком уж все мелкое, но... У меня же есть здоровенный кусок пленки с обширной лужей мускуса. Хотя куда правильнее будет назвать лужу вторым слоем той же пленки, настолько она тонкая. Ладно, сначала нужно позаботиться о добыче, а потом уж буду думать об экспериментах. Окрыленный этой мыслью, я в темпе вальса смотался к траку. Засунул бутыльки в багажную нишу под сиденьем пассажирской кабины. Вряд ли здесь кто-то додумается искать. Слишком уж очевидный ход. Да и вернулся к бочке. Вообще, с нычкой я решил не извращаться, по той простой причине, что никто пока не в курсе нашего приключения. А раз никто не знает, что у нас есть крупная партия мускуса, то никто и с обыском не нагрянет. Кроме разве что Зика с напарником. Но этих второй раз в ангар уже не пустят, бригадир Хесус не дурак повторно на одни и те же грабли наступать. Так что и напрягаться лишний раз ни к чему. Плюс мне уже бежать пора. Вот сейчас, как и предполагал, затолкаю бочку в кучу мусора, Пленку сверху накинул и, давай бог, ноги. Даже домой забегать не стану, в Дадзё есть всё необходимое для тренировки. План надёж, э э ну вы поняли. Даже со сбруей не заморочился, поскольку на её изготовление ушло бы гораздо больше времени, чем на кантование вручную. Тут всего и надо что повалить бочку на бок да аккуратно докатить до места назначения. Разве что пленку предварительно стряхнуть, чтобы не полить нычку. Так, собственно, и поступил. Даже не озаботившись заваливанием тары, прямо как была на днище, сдвинул в сторону, освободив тем самым подложку, да так и оставил стоять. А вот с пленкой повозился, и целиком встряхнул, не сворачивая, и потом еще, аккуратно сложив стопочкой, поддержал на весу, чтобы весь мускус до последней капли стек на пол. А поскольку просто так стоять и ждать было скучно, попытался изобразить сначала тонкой струйкой, а потом и каплем, нечто вроде буддийской мандалой. Причем действовал с размахом. Окропил и пол, и слой опилок, и даже какие-то куски арматуры и титановых болванок. При этом не уставал удивляться, насколько быстро мускус впитывался в любую поверхность. Ну, практически любую. Пластик он не особо жаловал, хотя и здесь можно было выделить целую градацию. В какие-то куски пластмассы он въедался, на каких-то задерживался на несколько секунд, а потом скатывался на пол, а на каких-то, вернее, одном конкретном так и скопился лужицей. Пришлось ловким пинком перевернуть неподатливый обломок, дабы не оставить улик. Закончив, наконец, с пленкой, я снова взялся за бочку. Ну, а чего время тянуть? На сей раз я действовал уже менее осмотрительно, потому что офик ей будет, она ж крепкая, то есть попросту завалил набок да и покатил, подталкивая ногами. Поочередно то левой, то правой, чтобы траекторию подправлять по ходу дела. И знаете что? Тара экзекуцию пережила с честью. Пластик оказался настолько устойчивым к механическим воздействиям, что на нем ни единой царапины не появилось. Хотя чему я удивляюсь? Если ту бочку три десятка каменных слизняков на протяжении двух недель жили она выжила, то у меня вообще шансов ноль. Кстати, теперь после того, как слил добрый литр содержимого, кое-какие подвижки внутри ощущались, но очень слабые. Текс вроде бы докатил. Теперь снова на попа и в нишу затолкать. мя ма «Мать!» — подпрыгнул я от неожиданности. «Зиги задрал пугать! И вообще, языди — животное!» «Мля-ва!» «Ого! И почему мне кажется, что кошак меня о чем-то предупредить пытается?» «Что там с той стороны кучи могло такого произойти?» «И вообще, сам-то котяр где?» «Мля-ва-ва!» «Так, это ж неспроста. И дробовика под рукой нет. Впрочем, и нахрена он мне?» что то такое с чем можно только ружбайка и управиться до наш ангар определенно не доберется гораздо раньше на ноль помножат разве что нибудь тяжелое прихватить не ничего хоть сколько то с подручного рядом нет так что и хрен с ним мля надрывался тем временем Сигизмунд, вздыбив еще из загривок черт похоже аккуратнее надо вот так осторожненько — Мать! Зиги! Откуда это взялось? — вздрогнул я, сначала уловив краем глаза непонятное копошение на том месте, где стряхивал пленку, а потом и полностью сфокусировавшись на... — Да, мать мою женщину! Это же самый натуральный каменный слизняк вернее, слезнячок, всего лишь стапок размером, но уже вполне себе функциональный, тут тебе основное тело и шерстистые тентакли, пока еще не уверенно ощупывающие пространство вокруг. — Охренеть! мля вижу Ага, на голос навелся. Или еще на что-то. Например, тепловое излучение. Кто знает, что за органы чувств у этих долбанных монстров. Я даже когда в поедаемой фуре сидел, ничего такого у его взрослых собратьев не разглядел. А тут, блин. Хотя на первый взгляд милота, как и любой мелкий детеныш. мля да не торгую я лицом!» Отрявкнулся я. «Вижу! Вот же ж мать твою!» Надо сказать, для крайне неприятного удивления причина нашлась вполне весомая. Прямо у нас на глазах слезеныш принялся втягивать в себя титановые опилки, медленно, но верно прибавляя в размерах. Что с ним делать? Откуда он взялся вопрос в данный момент десятый? Тут бы с другой проблемой разобраться. Попробовать раздавить? А чего я теряю? Правильно, ничего. Да чтоб тебя, фырш. Да понял уже. Как нетрудно догадаться, попытка механического воздействия тупым твердым предметом результата не принесла. По крайней мере, ожидаемого. Когда я попытался придавить слезеныша подошвой, тот сначала вроде бы как сжался, зашуршал недовольно, потом вдруг раздался в стороны и навалился на мою стопу со всех сторон над таким шерстистым носком. Хорошо бахилы все еще на ногах были, так что отделался легким испугом. А мелкий слизняк обзавелся первым в своей жизни трофеем, который, впрочем ему ни в одно место не уперся зеги что делать не дай бог в кучу заползет не достанем ведь мля знаю что умный но ничего в голову не приходит хотя точно и рауль сли и вова говорили что слизняка можно электричеством убить а у меня как раз под рукой вулканизатор у которого даже провода обрывать не надо там крокодильчики А мощности даже на небольшую электрическую дугу хватит, если, конечно, аккумулятор не издохнет в самый ответственный момент. Ладно, все равно больше ничего не остается. Зиги, следи за дверью. Мяяяк. Вулканизатор, вулканизатор. Да куда же я его бросил? Есть. Нагревательный элемент к дьяволу, мощность на максимум, замкнуть крокодильчики напрямую черкующим движением. Ого, сколько искр. Должно хватить. Мяяу. Иду э ага, э почти утек уже под здоровенный обломок пластиковой панели. А вот хрен тебе. Ну-ка, интересно, ты ток проводишь? Как незамедлительно выяснилось, проводит. Вот только на такую мощность не рассчитан. Ампераж я задрал на возможный максимум, и слезеныш при первом же прикосновении крокодильчиков уподобился плавкому предохранителю под перегрузом. То бишь попросту начал плавиться от точек контакта к периферии довольно быстро. — Офигеть, Зиги, ты это видишь? «Мяяя!» «Да сам в шоке, блин! Это ж титановые опилки! Как так-то?» «Фыршс!» «Ага, готов. Вроде бы». Волна расплавления докатилась до самых кончиков тентаклей, и слезеныш как-то одномоментно рассыпался в прах. Вот только что действовал как единый организм, и вдруг он уже кучка опилок с характерным контуром. А еще такое ощущение, что с этих самых опилок что-то испаряется. «Зиги, как думаешь, готов?» «Мяу. Ну да, этим тварям доверять нельзя. Давай-ка подождем. Опа, опять лезет. Да ну нафиг!» Опилки в середине кучки праха и впрямь снова зашевелились. Я получил уникальную возможность наблюдать процесс, ну пусть будет, самозарождение каменного слизня. И знать что самое любопытное? На миг мне показалось, что несколько опилок блеснули нефтяной пленкой. На этот раз я точно знал, что делать, и до крайности доводить ситуацию не стал, снова воспользовавшись раскуроченным вулканизатором не по назначению. А потом, буквально через пару минут, еще раз. К счастью, последний. Да и слезеныш получился совсем мелкий, таракана. Не прусак, конечно, а мадагаскарского, в полладони размером. «Фух», — облегченно выдохнул я, смахнув пот с лица. «Справились, а, Зиги?» Кот, к моему удивлению, спрыгнул с крыши трак и принялся тереться башкой о мою штанину. прр -р, р Верил в меня, говоришь? Ну, спасибо. мля о да, я такой. Ладно, Сигизмунд, нервы нервами, а время тянуть не... Опа! А это что такое?» Видимо, посмотрел под нужным углом, потому и заметил изменение цвета титановой болванки. Едва различимы но вполне реальные У меня на это дело глаз наметан, за последние месяцы я с Титаном и его сплавами столько работал, что теперь мог по цвету примерный состав определить, за исключением данного конкретного обрезка круглый в поперечном сечении болванки. Любопытно. А с другими обломками как дело обстоит? Да ладно! Зиги, бди! Мяаа! Сейчас вернусь, пакеты для образцов нужны. И хрен с ним сыгарась, опоздаю, значит опоздаю. Тут такое намечается, что мама не горюй. Мэйнпорт, 10 августа 23-го года, ООК. Вечер. «Привет, профессор!» — от души хлопнул меня по плечу Вова. «Что-то ты сегодня раненько. Обычно это я тебя в баре встречаю. Все когда-нибудь случается в первый раз. Страдальчески сморщился я. Эй, а чего это тебя так перекосило?» — изумился напарник. — Как правило, ты рад меня видеть. — Не обращая внимания, плечо потянул, — отмахнулся я. — Ого! — Вова устроился на своем любимом месте, то есть лицом к входу. Немного поерзал запустил за грибущую лапу в тарелку с чесночными сухариками. — Пивас еще не заказывал? — Тебе нет. — А сам, гляжу, уже кружечку прикончил. И не стыдно? — Ничуть. Это анестезия. — Фига себе! — Ну-ка, выкладывай, опять Назика с компашкой нарвался. — Нет, на Игараси. Опоздал позавчера на тренировку, вот он и лютовал. — Ну и нафига тебе такое счастье? — еще больше удивился Вова. — Понятно, начальник, но страдать-то чего ради? — Ради знаний, Вов, и ради умений. — Понятно, мазохист ты наш. Официант, мне тоже еще пару закажи. — Окей. Недолго пообщавшись с обслуживающим персоналом, Вова снова вернулся к прерванному разговору. — И что же он с тобой сотворил такое, что ты граблю потянул? — Да там больше я сам виноват, не сгруппировался вовремя. А он ничего такого и не делал, просто нагрузку задрал и чуть побыстрее работал. Плюс у меня голова не тем была занята. — Узнаю профессора, — хмыкнул на это Вова. — А вчера еще и усугубил. — Ну а чего, если уж плакаться в жилетку, так по полной. Под конец рабочего дня стрелковые курсы были, штурмовых винтовок стрелять учили. Э — Ага, -э, и ты плечо прикладом отбил, — удовлетворенно заключил напарник. — Не переживай, проф, все через это проходят. — Звучит, как поздравление с потерей девственности, — буркнул я. — Почти, да, — заржал Вова. — Так, стоп, а почему у тебя голова не тем была занята? Опять какую-то пакость затеял. И не вздумай сказать, что ты чего-то сотворил с... Ну, ты понял. Не — отрицательно помотал я головой. — Пров? — Чего? В глаза мне смотри. — Вов, да пошел ты. — Такс, похоже, мне сначала надо пивка для рывка. Помолчи пока. Но раз сам попросил, так почему бы и да? Тем более, что пиво не только напарнику принесли, мой заказ тоже подъехал. А нервы впрямь надо чуток успокоить. И мне это даже нужнее, чем Вове, которая до сих пор пребывает в счастливом неведении. — О чем? — Да сейчас все расскажу, только один момент у напарника выясню. — Вов? — не пожелал тот оторваться от кружки. — Ты с Раулем уже поговорил? — Предварительно. — Фух, хорошо, — утер Вова рот рукавом. — Все, я готов к любой дичи. Поражай меня в самое сердце, проф. — Успеешь еще, — отмахнулся я. — Предварительно-то как? Уже насчет цены торгуетесь или... Или, скажем так, пока что я зашел издалека, прощупал почву, намекнул, что есть наводка, но ничего конкретного не обещал, впрочем, как и он мне. А что? — Это радует. — Немного не в ответил я. — В смысле, что не проболтался про хабар? — Только не говори, что ты его продавать передумал. — Поверь, проф, вот такого количества, как ты там говоришь, хабара, нас ждут одни неприятности. Слишком большой кусок пирога, нам его не проглотить. «Думаешь, зика компании не угомонятся?» «Не думаю», — помотал Вова головой. «Уверен. Если это то самое, что я предполагаю, то у них просто нет другого выхода. Более чем вероятно, что Хабар не их, это собственность очень серьезных людей. И нас спасает только то, что люди эти не из Мейнпорта, поэтому вынуждены работать здесь через посредников». — Как думаешь, какой-нибудь условный Дон Эладио из Порта Либера их за проё, э пролюбливание такой партии товар по головке погладит? — Весьма сомнительно, — поддержал я напарника. — А еще помнишь, у Луки мизинец укороченный был? — Намекаешь, что кое-кого уже наказали? — ага причем больше настораживает не сам факт наказания, а способ. Очень на Якудзе смахивает. — Да брось, проф, где мы и где Якудзе? — усомнился Вова. Да и какая связь может быть между пришлыми латиносами и епошками? Очень простая корпорация. Так уж прям корпорация. Нет, скорее какой-то конкретный человек из корпорации, уточнил я. Причем кто-то из руководства, никому другому такие объемы поставок просто не переварить. Хм, есть мысли кто? Вов, это я у тебя должен спрашивать. Ты тут гораздо дольше ошиваешься, и ты в курсе всех подпольных движух. «Ну, не всех, но вариантов довольно много, да», — задумался напарник. «И все как один очень неприятные резюмировал я. «Вот и я о том же, проф. Поэтому наш единственный выход — избавиться от добычи, переложить, так сказать, груз ответственности на чужие плечи». «Вув, а не получится так, что от нас все равно не отстанут», — больше для порядка поинтересовался я. Мы же единственная ниточка. Ну, припрется опять Зиг, только уже не с парой местных обломов, а с целой толпой более замотивированных подельников. И что? Скажем ему, что хабар слили, а он что? э он утрется. Эх, мне б твою уверенность, Вов. Не, проф, сам посуди. Нафига им с корпами связываться? Даже если у них и есть свой человечек в верхушке, то он светиться так глупо не станет. А без его поддержки наезд на нас автоматически превратится в наезд на корпорацию. Это вам не кого-то из фавелок тихаря прикопать, за нас им нехило прилетит. Уж поверь, шеф Мюррей в этом вопросе очень принципиален». «Нам-то от этого не легче?» «Да ты дослушай», — перебил меня напарник. «Шеф Мюррей мало того, что принципиален, так еще и широко известен в узких кругах. Гастролеры из Порта Либера, да и любого другого места, прекрасно об этой его черте характера осведомлены». «Вуф, а как же, твори бардак, мы здесь проездом?» Роксана слишком маленькая колония, чтобы жить по такому принципу, Олежек покачал головой Вова. Поверь, они здесь, в Мэйнпорте, и без того на птичьих правах. Так к чему им еще и с шефом СБ терки? Правильно, ни к чему. Потому что рано или поздно все равно придется в Мэйнпорт вернуться. Это неизбежно, если вести хоть какой-то бизнес. Так что максимум, что они нам сделают, рожи начистят. Если начистят. Ну и могут попытаться бабло отжать. Но мы же не дураки его налом хранить, верно? — А как же еще? — изумился я. — Это же, ахм, äh, немножко незаконная сделка. Или ты предлагаешь бабки сразу в банк закинуть? — Пров, ты с какой вообще планеты? — удивленный, немного жалостливо покосился на меня Вова. — Естественно, сразу в банк. — А как объяснять будем? В смысле появления таких сумм? — Кому объяснять, Пров? Да всем плевать, это твое личное дело. — Ну, налоговые там. — Какие налоги, Олежек, я тебя умоляю? Мы в концессионном мире. Все, что интересует корпорацию, — твоя способность выплачивать кредит, которого у тебя, кстати, нет. Счастливчик, мать! То есть ты хочешь сказать, что неизвестно, откуда взявшаяся крупная сумма у меня на балансе вообще никого не удивит? Сделал я большие глаза. Еще раз проф по буквам. Нет. Я даже больше скажу. Почти уверен, что СБшников удивляет ее отсутствие. — С твоими возможностями на твоем месте любой другой бы уже вовсю левачил. — Хм, вон оно как. А я все удивлялся, как бригадир Хесус и остальные шифруются. — Ответ прост, профессор. — Никак, — заключил Вова. — Вот такая она колония, Роксана. Мир безграничных возможностей, мать его. — То есть с отжимом бабла Зика компания в случае чего обломаются? — пришел я к довольно утешительному выводу. — Я тебя понял, Вов. Да, размен неплохой. Разбитая рожа за кругленькую сумму и перевод стрелок. Но есть другая проблема. — И какая же? — Да не закатывай ты глаза, Вов. Сам же прекрасно все понимаешь. Эту проблему зовут Рауль. На него же конкретно наедут. — Это стандартный риск для его бизнеса, — пожал плечами напарник. — А как по мне, это тупо подстава. И ладно бы это было кто-то левый, на кого плевать, но Рауль... — Ров. — А ты никак как к инки к подбиваешь, — с подозрением уставился на меня Вова. — Потому что ничем иным я твое чистоплюйство объяснить не могу. Рауль тебе не сват, ни брат и даже не лепший кореш, в лучшем случае приятель. А на самом деле всего лишь хороший знакомый. — Мне, да. А тебе? Ты же его уже давно знаешь. — Вот именно. Поэтому и говорю, что все путем. — Поверь, Олежек, если сделка состоится, он пойдет на нее абсолютно осознанно, прекрасно представляя степень риска и возможные последствия. И к нам, с его стороны, претензий не будет. — Все равно это как-то... — Сомнительно? — Так ты не сомневайся. — Нет, просто нехорошо. Я бы сказал, от такого варианта пованивает. — Как есть чистоплюй! — заклеймил меня напарник. — Проф, я с тебя иногда офигеваю. Нет, не отвечай, мне пивка хлебнуть надо. — Хлебай, если совесть позволяет. — Да чтоб тебя! — чуть не подавился Вова. — Ладно, раз ты не хочешь пойти самым легким путем, есть еще вариант, но он более рискованный уже для нас. Хотя, если все организовать должным образом, сулит неплохие приобретения. Правда, в основном репутационные, среди не самого уважаемого контингента. — Хочешь слить Раулю конкурентов, а нас использовать как подсадных уток? — А ты страшный человек, проф. — Угадал? — удивился я. — Да ладно. — Вов, а с чего бы тебе на такой риск идти, только из-за моих капризов? — Нет, тут далеко не в тебе одном дело, Олежек, — помотал головой напарник. — Если честно, я и сам изначально склонялся к этому варианту. Не люблю, знаешь ли, полумир Если уж отваживать зиков, так навсегда. А в первом случае это еще бабушка надвое сказала. рауль конечно, парень умный, но не факт, что сможет кого-то помимо рядовых исполнителей убрать. Крупные рыбы к нему не полезет а мелочь можно и новую набрать. И опять все по кругу. Предлагаешь обеспечить Раулю решительные преимущества в разборке? Это же логично, пожал вов плечами. Надо бороться с причиной, а не со следствием. Плюс про репутацию в фавеле я не зря упомянул. Знаешь, какие возможности откроются, особенно в свете наших далеко идущих планов? Хм, ты про эвакуацию? Про нее, родимую, и про обустройство на новом месте. Связи никогда лишними не бывают. — Хорошо. — Хорошо? — уговорил в смысле, — пояснил я. — Работаем по второму варианту. Вентилируй обстановку, разговаривай с Раулем, а я пока попробую еще инфы про конкурентов нарыть. — И где же еще, есть не секрет? — В найденном смарте, где же еще? Пришла моя очередь поджимать плечами. Он вполне себе живой, хоть и запороленный но это не проблема, есть средства. — И что же ты рассчитываешь нарыть? — заинтересовался Вова. «Адреса, явки, пароли?» «Да хотя бы список контактов. Их же пробить можно. А это уже круг общения. Плюс по-любому фотки какие-нибудь найдутся». «Все, не продолжай», — выставил перед собой руки напарник. «Признаю, стормозил». «Вот всегда бы так», — проворчал я. «А еще у нас есть канал поставок», — добавил Вова уже от себя. Без конкретики, конечно, но сам понимаешь. Если один раз попробовали через Мейнпортранс работать, то наверняка повторят попытку. Место просто сменят и все. Ладно, допустим. В любом случае Хабар перед Раулем придется засветить. Вздохнул я. А что с этим проблемы? Напрягся Вова. Так и так собирались же. Это когда было? Закатил я глаза. С тех пор, знаешь ли, обстоятельства немного изменились. Хабар мне теперь самому не помешает. «То есть все-таки проблема», — заключил напарник. «Не буду даже спрашивать, за каким тебе хреном столько хабара. Просто ответь. Совсем отдавать не хочешь?» «Ну, «Хотя бы не весь», — снова вздохнул я. «Я, кажется, выяснил, для чего нужна эта субстанция. И теперь понимаю ее реальную ценность. Поверь, Вов, если у нас выгорит с основным планом, в будущем этот хабар станет основой нашего с тобой финансового благополучия». «Текс? Ладно, проф, давай так». Для тебя спокойной жизни, сохраненное здоровье дороже, Хабара? Пожалуй, да, вынужденно согласился я. Ну тогда и не стоит жадничать, пригвоздил меня Вова непробиваемой логикой. Поверь, лучше разобраться с проблемами здесь и сейчас, просто потому что потом это будет и хлопотнее, и дороже. Угу. Так сколько ты согласен выставить на продажу? Давай так, Вов, половина того, что у нас есть, на крупную партию тянет, такую, чтобы Рауль впрягся. «Хм, проф, тут дело не в том, крупная ли она, тут дело в том, впечатлит ли она нашего приятеля». «То есть, по твоей логике, напрягать ее должно не наличие конкурентов как таковое, а их возможности по насыщению рынка», — уточнил я. «Именно. И пятьдесят дополнительных литров, выброшенных на рынок при таких раскладах, рядовое событие?» «Не рядовое», — помотал Вова головой, «но всего лишь исключение, подтверждающее правило». Все решат, что кому-то сильно повезло, не более. Понятно, разочарован протянул я. Хорошо, тогда сам скажи, сколько мне можно отжать, чтобы безболезненно. Не больше десяти литров. Спасибо на этом. Но бочку придется искать другую, нестандартную, на девяносто литров или две сороковки. Иначе неизбежны вопросы про остальное. Да вообще не проблема. Вов, у меня под рукой целая мастерская с репликаторами и 3D-принтерами. — Из полипропилена я тебе что хочешь смострячу, а тут всего лишь бочка. — И да, второй вариант мне подходит больше. — Ровно вдвое больше, — довольно ухмыльнулся я. — Два по 40 Одна такая бочка — ничего удивительного. А две сразу — это уже оптовая поставка. — Зришь в корень, профессор, — похвалил меня напарник. — Окей, так и решим. — 80 литров, пусть и не в одной посуде, вполне себе впечатляющий объем. А если я ему еще и по ушам проеду прозика, луку и прочих? Да если что-нибудь в смарте отыщется... — Я в тебе верю, Вов. — Спасибо, профессор, — благодарно кивнул тот. Но столк у себя сбить не дал озвучил давно уже мною ожидаемый вопрос. — Олежек, друг мой ситный, а тебе зачем? Ну, хабар Я ведь помню, что ты там чего-то вякнул насчет его истинной ценности. — Это довольно длинная печальная история, — попытался я отмазаться. — Плевать, — не повелся Вова. — Колись давай. — Вов, ты не поверишь. Признаться, я сам до сих пор в легком шоке, хоть и прошло уже немало времени с исторического момента. Больше суток, если точнее. Сегодня ночью практически не спал, все ворочался и пытался разложить по полочкам полученные результаты. С утра как вареный был, косячил буквально на каждом шагу. В одном повезло, и Гараси решил, что моя задумчивость вызвана ходовыми испытаниями трака. А я, понятное дело, разубеждать его в этом и не подумал. Зато после обеда снова заперся в мастерской и повторно прогнал весь цикл лабораторных исследований. Было, знаете ли, подозрение, что все это галлюцинации, вызванные неудачным падением на тренировке и, как следствие, ушибом головы. Но нет, маля воспроизводимость опытов чуть ли не стопроцентная. Да знаю, что погрешность плюс-минус пять процентов для любого эксперимента – это норма. Но не ноль же, запятая, пять, полпроцента, Карл, полпроцента. И то сильно подозреваю, что это погрешность измерения, а не самого опыта. И опять же, первое впечатление сложилось еще до моего визита в Дадзё. И оно же послужило причиной травмы. Спрашиваете, как так? Да очень просто. Позавчера вечером заморачиваться анализом образцов я не стал, ограничился лишь их сбором. Ну да, время поджимало, плюс потенциальное недовольство сурового тренера, в которого превращался Гараси сама, едва переступив порог зала. Но даже в столь стесненных обстоятельствах я успел подметить столько всего интересного, что при всем желании не смог сосредоточиться на отработке бросковых болевых техник, за что и поплатился, да. Ну а кто бы на моем месте смог, если бы перед внутренним взором на золе умелькали слезеныши во всех видах, и только-только зарождающиеся и плавящиеся потоком, и даже распадающиеся в прах, плюс куча бросов, выглядевших крайне необычно и интригующе. Понятно, что обычный человек ничего особенного бы не заметил. Да и не обычный, но рядовой сотрудник мастерской тоже. Не сомневаюсь, что тот же Люпы просто бы наплевал и забыл. Но у меня-то глаз наметанный, плюс сформировавшиеся за долгие годы пребывания в УЗИ рефлекса исследователя практика Сирич профессиональной деформации. Так что от моего взгляда косметические изменения образцов не ускользнули. А там и нестандартный цвет, и затейливые узоры по типу хамона, Не того, который вяленый окорок, а того, что линия закалки на катане. И что-то типа химического травления, даже дамасская зернистость на пластике. Вы представляете мое состояние? Я даже рад, что тогда башкой ударился, хотя бы вырубился вечером и очнулся только утром. Зато потом полдня гадал, что да как, плюс сгорал от любопытства. Впрочем, вынужденную отсрочку я все же обернул себе на пользу, пока суть до дела наметил программу исследований в который окунулся с головой, как только получил возможность забаррикадироваться в родной мастерской. Начал, кстати, с титановых опилок, резко поменявших цвет после воздействия мускуса. И новый оттенок, как подсказывал мне опыт, свидетельствовал о повышении твердости. Беда только, что при этом материал становился более хрупким. Ну, стандартный титан. Впрочем, для сплавов эта закономерность тоже являлась справедливой. И каково же было мое удивление, когда многофункциональный лабораторный анализатор, который я и загрузил добрую жменью опилок, сообщил, твердость таки повысилась, да, но хрупчие опилки при этом не стали, даже наоборот. Ну и как это возможно, спрашивается? При этом химический состав изменений не претерпел. Стандартный титановый сплав с добавлением галлия, один из самых распространенных на раксане я же его как облупленный знаю. Все значения параметров чуть ли не наизусть заучил. И вдруг такое. Что-то с кристаллической решеткой? Нет, сканер упорно рисовал типичную картинку. А что тогда? Естественно, на достигнутом я не остановился, поочередно скормив анализатору все образцы, что подошли по размеру. А от тех, что не подошли, отколупал куски помельче, тоже скормил. И во всех случаях результат получил даже не ошеломляющий, а прям-таки шокирующий, уже на этом этапе выявив целых два варианта. Либо изменение механических свойств без изменения структуры материала, либо наоборот. Так тот же пластик с дамасским узором по всем физическим параметрам не отличался от исходника, хотя, казалось бы, должен теперь сыпаться от малейшего прикосновения. Равно как и другой образец, рисунок, на котором носил ярко выраженный гексагональный характер. Как такое возможно в случае высокомолекулярных полимеров ума не приложу. Но бог с ним, с пластиком. Вы бы видели, что творилось с титановыми сплавами. Например, одна болванка стала пластичной, как сырая глина. То есть прекрасно мялась в пальцах, но, в отличие от той же глины, не разваливалась на ошмётке. По крайней мере, я оторвать кусок так и не сумел. «Брешешь!» — не сдержалась на этом моменте Вова. «Да на, сам смотри». Вывалил я на столешницу прямо перед его носом наше яблоко раздора. Так и знал, что не поверишь. «Хм, занятно. А знаешь, что осталось после слезёнышей?» Боюсь даже предположить, проф, задумчиво помял Вова титана глину. Да офигеть просто. И что после слезенышей? После слезенышей осталась мелкодисперсная титановая пыль. То есть сначала это были опилки, которые я тщательно смел в пакетик для проб, а вот на следующий день они превратились в тончайший порошок с настолько мелкими частицами, что они слипались друг с другом под действием адгезии. Но при этом вот не задача Устойчивых связей между частицами не образовывалось, их довольно легко получалось отделить одну от другой. Вернее, один кластер от другого. Единичную пылинку я так и не сумел выделить. — То есть ты хочешь сказать, что это мускус так действует? — уточнил Вова, когда я взял небольшую паузу хлебнуть пиво. — Общались мы, кстати, на русском, а потому и не особо шифровались. То есть это я пример подал, заколебавшись маскировать мускус хабаром. Не то место и не то время, чтобы опасаться профессиональной прослушки. А рядовым посетителем бара наш с напарником псевдонаучный трёп был до одного места. А другого объяснения у меня нет, Вов, развёл я руками. А как же пыль, ну которая после слезёнышей? Там, скорее всего, остаточный эффект от многократного воздействия. То есть мускус разрушился, ну, потерял связанную структуру, но его отдельные компоненты, часть свойств, сохранили. Кстати, похоже на магниториологическую жидкость. Но очень отдаленно. Точнее, магниториологическая жидкость – жалкое подобие мускуса. Он, такое ощущение, действует на наноуровне, ему не требуются внешние управляющие воздействия, те же магнитные поля. Скорее, он сам их формирует. в титане который парамагнетик, то есть антипод железа в этом плане. А если учесть, что у титановой стружки мозгов точно нет, то он еще и систем управления квазиорганизма. Колония наноботов, сложный полевой кластер с запрограммированным поведением или что-то иное – Короче, хрен знает напарник. Да уж. Но это, Вов, не самое странное. Да куда уж больше, хмыкнул тот, оставив, наконец, в покое титана глину, из которой за это время вылепил подобие блюдца. Хочешь версию? Давай. Я думаю, мускус — это овеществленная душа каменных слизней. А вы поэт, Владимир, — впечатлился я очень романтично. О, то ж. Так ты дослушать будешь? договори да уже. Короче, самый странный эффект заключается в том, что при контакте с мускусом механические свойства меняются у всего образца, то есть по всему объему, Вов. Даже если на какую-нибудь болванку с полруки длиной попадет всего лишь капля, она изменяет всю болванку. Не в месте контакта, не на какую-то глубину, а всю, представляешь? Представляю, кивнул Вов, и что? Да ты о перспективах подумай. Олег, давай-ка уже выкладывай сам, у меня сейчас мозг работать отказывается. «Технично отмазался», — похвалил я напарника. «Ну раз уж тебе в лом думать, короче. Мускус в приложении к моей проблеме со свойствами титановых сплавов является универсальным лигирующим элементом, при помощи которого можно задать практически любые прочностные и упругие параметры. Нужно всего лишь подобрать необходимую концентрацию добавки». «А что, уже есть наметки?» «Конечно. Работа еще море, но главная закономерность, я уже выявил». Посижу недельку в мастерской, ну две, а потом у меня на руках будут номограммы, по которым можно легко подбирать соотношение масса болванки и объем добавки. И самое смешное при этом, что в принципе не нужно будет с составом сырья заморачиваться. Взял титановый порошок, распечатал на 3D-принтере, к примеру, пистолетный ствол, ну или спек, не суть. А потом капнул на заготовку мускус и вуаля, это же революция в металлургии сплавов, вов, натуральная революция. Расход какой? Неожиданно для меня ухватил самую суть напарник. Хотя бы примерно прикинул. так Пока нет, тут дополнительные исследования нужны. Но определил максимально допустимую концентрацию, которую превышать не стоит, иначе придется по всей мастерской гоняться за свеженародившимся слезенышем. Ну и? Примерно один к ста пятидесяти, если по массе. То есть на полтора центнера титана, один кг эгэмускус. А если по объему, то приблизительно два литра. Хрена себе! Восхитился Вова. Ума у тебя палата, проф. Хотя сходится, слезняки обычно от полуцентрена до двух бывают, ну плюс-минус. Просто меньше 50 кило никто не видел. Это не значит, что их нет в природе. Короче, в реале мне на кило сырья нужно будет миллилитров 50, чтобы задать титану необходимой прочность и упругость. Ну и куда тебе при таких раскладах аж 20 литров хабара? Поперхнулся напарник пивом. Это же на тонны готовой продукции. Еще неизвестно, сколько на опыта уйдет. Пожал я плечами. Пусть лучше будет. Запас карман не тянет, сам знаешь. — Ну, допустим. — Предположим, — задумался Вова. — А что начальству скажешь? Надеюсь, ты перед ними полиции не станешь? — Конечно, не стану. — Вов, ты за кого меня принимаешь? — За идеалист, Олежек. Звучит, как оскорбление. Впрочем, бог вам судья, Владимир. — Судья, судья, — не стал спорить тот. — Скажи лучше, когда результатов первых ждать. Тут ВОВ вообще без гарантий Может, уже завтра все срастется, а может, и несколько месяцев уйдет. Это же целый комплекс работ. Сначала лабораторные исследования, потом стендовые с готовыми образцами. Ну а там и до эксплуатационных испытаний доберемся. Тут ведь не состав, главное. А что? Ну, навскидку. Вот ты дашь гарантию, что эффект от мускуса постоянный, то есть на все время жизни изделия, ну или хотя бы достаточно длительный. Хм, вот и я о том же так что минимум на пару месяцев рассчитывай, а еще учти, что мне все это время придется шифроваться и параллельно работать с более э -э -э, традиционными способами. Зря, что ли, я столько литератур собрал. Глядишь, и в этом направлении что-нибудь нарисуется. Будет чем эта горася откупиться. В общем, не торопи меня, Вов. Да я и не собирался, вздохнул мой приятель, но это возвращает нас на исходную позицию, Поскольку слинять из Мейнпорта мы в данный момент не можем, нужно что-то решать с конкурентами. И решать радикально. — Так решили же, — удивился я. — Да, точно. Ты когда смарт ломанешь? — Да прям сегодня займусь, — пообещал я и потянулся к кружке. — Сейчас еще пивка для ровкада пойду. — Эй, проф, чего? А чего это у тебя руки трясутся? Не как тремор, но ты вроде трезвый относительно. — А, не обращай внимания, — барстон отмахнулся я кружкой но не рассчитал и плеснул ее содержимым прямо на Вову. — Нервы? Да и не спал толком. — Нет, проф, так не пойдет, — заявил недовольно напарник. — Ты в таком состоянии реально наломаешь только дров, а не того, что нужно. — И что ты предлагаешь, раз дофига умный? — Ты с мисс Кей как? — Да никак. Кончил с психофизиологической реабилитации да не очень хочется. — Хреново, хотя кого я обманываю? Наконец-то! «Теперь ты такой же, как все, профессор, с чем тебе и поздравляю!» «Я поподробнее?» «Теперь ты тоже потенциальный клиент податливых дев», — пояснил Вова и возмутился. «Э, чего кривишься?» «Да я не кривлюсь, это совесть. инк что ли?» — с первого раза угадал Вова. «А она?» «Слушай, вот не перестаю я тебе удивляться. Наверняка ведь и мисс кей за нее порвал». «И что?» «Да ничего. Твое дело сохни и дальше». Но, как по мне, любовь на расстоянии, да еще и платоническое препятствием для посещения податливых не является от слова вообще. Не хочу, Вов. Надо, Олежек, для науки надо, и не спорь, потом еще спасибо скажешь. Хм, а ведь действительно, перед ЭНС у меня пока что никаких обязательств нет. Так болтаем время от времени в почтовом чате. Ахм, расслабиться надо бы уже сейчас. И почему я такой слабохарактерный? Или это Вова настолько хорошо уговаривать умеет? Пойди, знай.